что из-за борьбы самолюбий Стандарт-Айленд окажется в еще худшем положении, чем в момент, когда его захватили банды новогебрицев. И правда, для чего обладать миллиардами, быть богатым, как Ротшильд, Маккей, Астор, Вандербильд, Гульт, если богатство не может спасти от голода? Правда, большая часть состояния набобов лежит в полной сохранности в банках нового и старого света. Но как знать, может быть близок день, когда даже за миллион долларов им не купить на Половочем острове фунта мяса или фунта хлеба. В конце концов, всему виною их нелепые раздоры, глупейшее соперничество, стремление захватить власть. Они во всем виноваты. Они, танкер Дона и Коверли, причина всех бед.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 можно установить следующее. Ближайшие острова на расстоянии по меньшей мере 100 миль. Это архипелаг Кермадек. На его бесплодных, почти необитаемых скалах не найти ничего. И к тому же, когда до них добраться? В 300 милях к югу находится Новая Зеландия. Но как туда попасть, если течение уносит миллиардцев в просторы океана?